Глава восьмая. Проводник. «Слышь, дружище, захвати еще пиво-кружечку!» Уже в достаточной мере осоловевший от выпитого попросил охотник с говорящей кличкой Доза. «А ты себе коленки не обрыгаешь?» В своей манере поинтересовался Грок, на что в ответ получил мощнейшую отрыжку. Будто лев в саванне прорычал. «Не, нормально. Как раз вот место освободил!» Ухмылился в ответ тот. «Сам сбегаешь». Напарник небрежно бросил на стол кусок серебряной проволоки с погромовым делением. «О, я мухой!» Растянул губы в улыбке тот, подхватил валюту и метнулся к стойке. «Не нравится он мне!» Тут же высказал свое мнение Грог. «Пиздобол какой-то!» «Кто знает!» — задумчиво пробормотал я. «Порой не поймешь, где на самом деле правда. А снег в самом деле идет, и если к утру перестанет, мы действительно немало интересного увидим». «Ты что, собираешься всех уродов по округе допрашивать?» «Их поголовье все равно нужно сокращать», — согласно кивнул я. «Если потребуется, я буду хоть год отрезать им головы». «Мне, конечно, твой подход по душе. Вот только у нас нет столько времени», — прогудел Фетт. «Во, устами младенца», — кивнул в его сторону Грок и воздел палец вверх. «С чего-то же нужно начинать». «Лично мое мнение такое. На месте этого хуя я бы шкерился в бункерах под серьезной охраной». «В большой куче братьев по крови!» «Допустим, мы ведь все равно в такое не попадем. Даже если все окажется именно так, нужно выяснить, в каком именно. Да и когда-нибудь он ведь выйдет наружу!» «Ночью!» — ухмылился игрок, но это выражение быстро исчезло с его лица под обоюдным, пристальным взглядом. «Да ну нахуй!» «А какие у тебя еще варианты?» «Бля, шеф, я уже начинаю тебя бояться!» «Но вы еще такие серьезные!» За стол вернулся доза. «Я тут подсчитал себе стоимость градуса, мужики. Короче, вот». Он со счастливым видом выставил на центр стола пластиковую полторашку самогона и тарелку с солеными грибами. «Мы вроде завтра в Москву собирались», — удивленно приподнял бровь я. «И чё? Тут хули ехать-то полтора часа и на месте. Главное, правильно дозу рассчитать». «Ну, понятно, короче», — захохотал Грок, — и вдруг перехватил бутылку прямо из-под руки Дозы и положил ее прямо у морды Хана. «Все, хорош нахуй!» «Э, ты че?» Привстал было тот, но затем покосился на собаку, насмешливый взгляд Грога и присел обратно. «Давай хоть по пять капель. Бери да наливай. Или ты вам не официанта увидел?» Доза, видимо, слишком туго соображал, потому как на самом деле привстал и потянулся к бутылке. Вот только мгновенно замер и побледнел — после того, как хан приподнял морду и утробно зарычал. «Но вы че, бля, издеваетесь, что ли?» «Долго доходит, да?» Снова расхохотался Грог, а затем вдруг вмиг сделался серьезным. «Я сказал все. Хватит на сегодня». «Не нальете? Хуя вас завтра куда поведу, понял?» Видимо, уже изрядное количество алкоголя в мозгах прибавило парнишке смелости. От других таких ебанутых, кто в столицу полезет, вы здесь больше не найдете». «Нет, ты, видимо, чего-то не понимаешь», — покачал головой Грог и, облокотившись на стол, приблизил к оппоненту лицо. «Мы тебя уже наняли. Заплатили аванс. У тебя нет выбора». «Да я могу и вернуть предоплату». «Давай», — хлопнул напарник ладонью по столу и откинулся обратно на спинку стула. «Судя по тому, что я только что видел, ты почти половину уже отдал бармену». И тому мужику за стойкой справа. «И чё? Это мои проблемы!» Самодовольно ухмыльнулся тот. «Через два дня я вам всё отдам!» «Ты совсем ебанутый?» Сухо перебил его Грог. «Я тебе сейчас прямо здесь яйца отрежу. Даже малыша Хана просить не стану. Верни серебро или выполняй работу». Доза быстро побледнел. Мне даже показалось, будто он хорошенько отрезвел. Ну, адреналин, такое дело, быстро голову в норму приводит. Но от было смелости у будущего проводника не осталось и следа. Его руки лежали на столе, и я отчетливо видел, как они задрожали, при том явно не от готовности к бою. «Я так и думал!» В очередной раз грок натянул на лицо кривую хмылку. «Завтра, ровно в 8.00 у Северного выхода. Попробуешь наебать, я за тобой Хана пришлю. Он найдет, не сомневайся. Запах твой ему хорошо знаком». «Да вы че, мужики, я же это... «Мы так и поняли», – кивнул я и поднялся из-за стола. «Ладно, разбег. Завтра долгий день. И ты не вздумай нажраться, понял? Или будешь иметь дело с ним?» Я указал на Фета, а тот нахмурил брови, при этом его лицо сделалось из доброго, смешным. Даже Грок не выдержал и расхохотался. Доза тоже пару раз нервно хихикнул, но окончательно разрядить обстановку мне так и не удалось. «Ладно, будем надеяться, что у парня еще работает инстинкт самосохранения». «Ведь наш кинолог действительно без малейших угрызений совести отпустит хана прогуляться. Нехорошо, конечно, вот так на людей давить, но в итоге он нам еще благодарен завтра за это будет». «Вы точно здесь спать собираетесь?» – на выходе у кабака спросил Грок. «Меня устраивает». Пожал я плечами и выпустил густой клуб дыма. «Не, я в грант пройдусь. Сниму двух кисок и натрахаюсь трах из Ты как громила, со мной или в клоповнике останешься?» «Ты еще клоповников не видел» усмехнулся я. «Да ты иди, Фэт, если желание есть. Меня моя перед рейдом объездила, до сих пор конец уставший. Только это... Давайте там, чтобы без инцидента, влады». «Обижаешь, начальник!» гнусовым голосом ответил Грок. «Да я за ним присмотрю, босс», – прогудел Фэт. «Это как раз и пугает», – вздохнул я, выбросил окурок и посмотрел в небо. «Что-то, боюсь, я к утру снегопад только усилится». «Зато тепло!» Грог зачерпнул пригоршню, слепил комок, размахнулся и зашвырнул его в конец улицы. — Неси, хан! Пес мгновенно сорвался с места и вскоре замер там, где снежок разлетелся на куски, закрутился, обнюхивая его, после чего выдал свой то ли лай, то ли подвывание. — Вуф! — Что, малыш, потерял? Иди ко мне! Грог похлопал себя ладонями по груди, и хан рванул к хозяину. Несмотря на то, что товарищ приготовился к встрече с питомцем, даже левую ногу назад отвел. Пес все равно едва не сбил его с ног, когда с разбегу поставил на хозяина передние лапы. «С ним бордель пойдешь», — кивнул я на пса. «А хули!» — усмехнулся тот. «Ладно, завтра в восемь на воротах», — отмахнулся я и вошел в соседнюю с кабаком дверь. Здесь сразу начиналась лестница, которая вела на второй и третий этажи, где уже непосредственно расположились номера. Ключ повернулся в скважине, и замок послушно убрал штифты, пропуская меня внутрь. Самая обычная комната. Тумба, кровать и шкаф. Даже стул не поставили. В нем, конечно, на самом деле никакой надобности. Просто жаба разыгралась. 8 грамм за ночь. Сумма приличная. Могли бы за эти деньги хоть завтрак включить. Рюкзак полетел в угол. Автомат лег на пол возле кровати, а пистолет на тумбу. Вещи в шкаф, но не все, лишь верхнюю одежду. Термобелье, пожалуй, оставлю. Свежего, однако. Но это даже неплохо. Так спать лучше, чем в духоте. Градусов семнадцать в помещении. Насмерть не замерзну. Да и одеяло здесь нормальное. Ватное. «Ну и что с ним?» — спросил я Грога, который уже минут двадцать пытался запустить двигатель. «Я ебу!» «Сломался, наверное», — огрызнулся из салона тот. «Починить сможем?» «Бля, шеф, я тебе что, механик?» «Ты не ори». «Я тем более понятия не имею, что с ним. Ладно, пойдем, попробуем в администрации машину выпросить». «В смысле выпросим? Они вообще-то обязаны оказывать любое содействие», — заметил Фетт. «А вот мне даже интересно, с чего вдруг у нас столько власти?» «Но как это с чего? Мы же девятый отдел!» «И что мне это должно сказать?» — усмехнулся я. «Давай я тебе расскажу», — подал голос из салона Грок. «Вот смотри, эта история произошла, можно сказать, при мне». Чуть западнее есть небольшая, но очень гордая крепость. Боец специально изобразил кавказский акцент в этом предложении. И вот однажды к руководству данного укрепления приезжают люди и просят о содействии, а их, как ты уже, наверное, догадался, посылают нахуй. Люди вежливо улыбаются и покидают кабинет коменданта, а через три дня он погибает при странных обстоятельствах. Его место занимает другой человек и точно так же не желает слушать вежливых людей в своем новеньком кабинете. Мало того, он берет их под арест, угрожает справедливым судом и виселицей. Вот только наутро в постели обнаруживает его остывший труп. А в должность коменданта, наконец, уступает адекватный мужик. Поговаривает, что он еще в первый день явился в крепость вместе с вежливыми людьми. «И ты представляешь?» Там даже жизнь наладилась, начались поставки боеприпасов, даже консерву разную завезли. Ну, как-то так я и думал. «А что тут думать, шеф? Достаточно посмотреть на контингент нашей скромной базы. Там же сплошные особисты из бывших». «Ребят, может, я пойду уже?» — скромно подал голос Доза, и в этот момент двигатель l 200 внезапно заторахтел. «Да куда ты от нас теперь денешься?» — с наглой ухмылкой выбрался из салона игрок. «Прошу, карета подана». «Доедем хоть», — неуверенно уточнил Фетт. «Туда – да. А вот на обратный путь придется что-нибудь мутить». «Может, все-таки буханку в комендатуре выписать?» «Да ты чего? Там с бумагами на полдня зависнешь», — отмахнулся Грок. «Поехали. Неси». «Мы расселись по местам, примерно в том же порядке, что и по прибытию сюда. Только Доза приплюсовался на заднем диване. Точнее, пока он еще неуверенно мялся возле двери. «Может, он в кузове поедет?» имел неосторожность предложить тот. «Чё? Ты давай-то мне охуевай, иначе сам сейчас в кузове поедешь!» — мгновенно отреагировал Грок. «Залезай уже, с ссыкло! Не тронет он тебя!» Дозу вскарабкался в салон и уселся на самый край дивана, словно бедный родственник. Однако пёс в самом деле никак на него не реагировал, и тот немного расслабился. Я занял место пассажира, Фэт снова за руль. На развороте машину слегка протащило по мокрому снегу но все же вела на себя достаточно уверенно, несмотря на грязевую резину. Скорее всего, она была всесезонкой, иначе это не объяснить. Вот, кстати, один из минусов, когда приходится подбирать автомобиль по месту. Бардак начался в июне, и весь транспорт был обут в лето, а сейчас на дворе зима. Нет, можно, конечно, и забить, вот только тормозить или входить в крутой поворот не совсем безопасно. В Таганроге нам повезло, и пикап оказался обут приемлемо. С другой стороны, «Мы ведь в Москву собираемся. Уж там с транспортом наверняка проблем не будет. В конце концов, что-нибудь до да придумаем. Может, вообще снегохода раздобудем». ну хуй с ним. А почему девятый отдел?» Переключил я мысли на более насущную тему и обернулся к Грогу. «Ты чё, у кореша своего там на базе не спросил?» «Какого кореша?» «Старого такого. Крюкка фамилия. Не знаком, не?» «Ой, да какой он кореш!» Отмахнулся я и отвернулся к лобовому. «Так, закусили с ним разок». «Ага, ты мне можешь не рассказывать. Весь поток про ваши, как ты выразился, закусились в курсе. Он этот случай теперь всем в пример приводит. Даже в программу обучения хочет занести. Уважает он тебя». «Да хер с ним. Ты мне на вопрос ответь. Ты на вводной, когда в поток поступал, слушал внимательно?» «Ну так, время от времени. Голова была другим занята. Оно и видно. Короче, вся наша контора из девяти отделов состоит». Первый второй решают финансовые вопросы. Третий занимается снабжением, оружие там, боеприпасы. Четвертый с медициной что-то мутит или исследование проводит. В общем, там у всех свои задачи, это не суть. Все это только для того, чтобы максимально хорошо работали девятый и седьмой отделы. А седьмой чем занят? «Нами, ёпт!» – расхохотался Грок. «В смысле?» – снова обернулся к нему я. «В прямом! Или ты думаешь, мы все здесь по своей воле?» «Меня на месяц раньше на базу доставили. Тоже твой дружок, кстати». «Лёха». «Это для тебя он Лёха, а нам он Алексей Викторович». «Ну да, он. Как раз главный в седьмом отделе. Все операции по вербовке через него проходят. Крутой специалист. Знаешь, как меня заманили?» «И не узнаю, если не поделишься». «Легко. на водку мне на гнездо подкинули, мол, там всего три особи сидит, а я дурак и поверил, полез». В итоге едва живыми выбрались, но повеселились мы с ханом знатно. Я после этого неделю еще кровь из волос выковыривал. «А ты, Фэт?» — поинтересовался я у водителя. «Да там...» — поморщился тот и отмахнулся. «Нечего особо рассказывать». «Это он скромничает просто», — захохотал Грок. «У него история покруче твоей будет». «Его в долгую разыгрывали. Несколько месяцев вели Уж очень спокойно наш Кинг-Конг на триггеры реагирует». Вначале девочку подсунули, типа Макса твоего, не совсем нормальную. Затем разыграли целую трагедию, чем и заставили в гнездо сунуться. Тебя это, кстати, тоже в таганроге ожидало, но ты умнее нас оказался. Самих кукловодов разыграл. Ну а с в этом-то что? Ну чё, он в гнездо с кувалдой вошёл, мститель, ёпт. Тоже думал, что там стая мелкая, а их сколько было, а, здоровяк? 27 скромно прогудел тот. Вот и прикинь, в каком шоке были вербовщики, когда он 26 сердец в простыню завернутых в город припёр. Наш Фадзила им колы выкувал разбивал. Роды там наверняка пятый угол от него искали. Отбивались тоже яростно. Жить всем хочется, даже этим. В общем, наш бычара семь пулевых ранений получил, вернулся к началу бункера, вырвал сердце у первой жертвы и как яблоко грыз периодически пока остальных добивал. Нихуяся Я с опаской покосился на товарища. «Ага!» — согласно кивнул Грок. «Вот и думай теперь, правильно нас бояться или зря. В нашем потоке у каждого есть история своя. К нам простых людей не принимают». Это я уже понял. «Мы ведь вначале все реально думали, что ты блатной просто». Тем не менее продолжил разговор тот. «Стороной тебя обходили, не уважали. Тебя ведь сам на базу доставил. А слух о том, что вы давние друзья, быстро разлетелся». «Ну а вам не один хер?» «Ну вот по факту если. Ты дурака-то не включай. Сам подумай. Мы ведь каждый через дерьмо прошли. На краю жизни побывали. А тут хлоп, и заявляется красавчик, не царапинки на нём. Да ещё и Викторыч его за ручку по всем водит. Это мы уже после узнали, что ты с самого Крюкова размотал. Я тебе тогда даже завидовать немного начал». «А сейчас?» «Нормально всё. Не парься. Я уже понял, что пацан ты нормальный. Можно с тобой в разведку». «Ну спасибо. Говно вопрос. Обращайся». Москва встретила нас своим стандартным состоянием – огромной пробкой на выезде. Притом забиты были обе полосы, даже встречка. Правда, машины на ней стояли тоже, по направлению из города. Можно, конечно, попытаться объехать, но такие маневры в престольной, даже в лучшие времена, с навигатором, грозили многочасовыми блужданиями по развязкам. Потому приняли коллективное решение оставить машину и дальше двигаться пешком. Видеть такую громадину в состоянии мертвеца – очень необычно. За всю жизнь я бывал здесь всего несколько раз и всегда по делам, проездам, а потому впечатление этот город оставил не очень хорошее. Вечная суета, толкучка, все куда-то бегут, опаздывают и даже ночью улицы не погружаются в тишину. Помню, как-то повелся на уговоры товарища и попытал счастье в трудоустройстве. Приехал под вечер, друг меня встретил, накормил, на ночлег устроил. Я, честно, пытался уснуть под несмолкаемый гул проезжающих машин за окном, но так и не смог. Проворочился всю ночь, а утром с помятой рожей пошел на собеседование, где не смог и двух слов связать, потому как вообще не соображал, чего они от меня хотят. Благо, на работу меня так и не приняли, и я спокойно вернулся домой, после чего зарекся посещать столицу. Сейчас этот монстр спал. Из звуков... Разве что завывание ветра в углах, достук да выломанных дверей. Кажется, что каждый шаг эхом разносится по всей округе. Но сейчас день, и особо бояться нечего. Разве что вот таких же, залетных искателей приключений». «Ну, куда дальше?» – спросил я проводника. «Вроде вон там они всегда лёжку устраивают». Не совсем уверенно указал Доза на здании поликлиники между дворов. «Вроде?» – тут же зацепился Грог. «Ты вчера себе пяткой в грудь стучал». Рассказывал нам, какие вы герои. Трижды с одного места по куче сердец привозили, притом в легкую. — Ну да. Там в поликлинике подвал большой. Они часто в нем прячутся. — Ладно, Грок. Хорош пацана кошмарить. Заступился за проводника Фед. — Предлагаю проверить. Мы вроде ничего не теряем. — Я вообще считаю, что мы хуйнёй занимаемся, — пожал плечами тот. «Нет, с одной стороны, я согласен, что наш клиент в Москве прячется. Но хватать каждого урода и допрашивать, сомневаясь, что результат будет». «Но так предлагал бы свои идеи», — спокойно отреагировал я. «Как только что-нибудь придумаю, дам знать», — ухмылился Грок и прихлопнул пса поляшки поляшке. «Ищи, хан!» Пес тут же сорвался с места, ища за машинами. Через некоторое время мелькнул между домов, где направился как раз к поликлинике — Спустя некоторое время с той стороны донеслось его коронное «ВУФ!» «И на кой хер мы этому придурку столько серебра отдали?» Тут же прокомментировал работу своего питомца Грок. «Потому что мы сюда всего 40 минут шлепали, а могли весь день потерять, не зная хоть примерного направления», — пояснил я и снова обратился к Дозе. «Сколько их там обычно бывает?» «В последний раз на семь особей нарвались», — охотно ответил тот. до «Да этого трое». Да здесь в основном новенькие только, большие стаи ближе к центру или в метро, но туда даже военные не лезут». «Понятно», – кивнул я и остановился напротив центрального входа, где все еще рычал и нервничал хан. «Так, входим осторожно, здесь наверняка ловушки имеются. Всех не мочите, мы здесь в первую очередь за языком». «Да это и так понятно», – ухмыльнулся Грок, но, заметив, как я нахмурил брови, быстро исправился. «Есть!» ты Я обернулся к Дозе. «Никуда не лезешь и не дергаешься. Будешь мешать, я тебя лично пристрелю». «Да я могу и здесь подождать. Рот закрой и делай, что говорю. Может быть, домой вернешься». «Как понял». «Все, молчу». Доза изобразил закрытую молнию на губах. «Так, ладно, двинули». «Я первым. За мной Грок. Следом Доза и Фетт замыкающими». «Понял». Кинул здоровяк, и повесил пулемет за спину по типу рюкзака. Сам вытянул из набедренной кабуры у корот и загнал патрон в ствол. «Готов!» «Готов!» Грок тоже снизошел до оповещения. «Хан, рядом!» Пес моментально устроился у хозяина почти в самых ногах, но тем не менее нисколько не стесняя движения. И мы друг за другом осторожно вошли внутрь.